Глава 28. Она почти упала, когда ростки принялись нежно опутывать и ее, поддерживая, помогая оставаться на своем месте. Уже с десяток цветов сияло перед ней. Они тоже дарили этому месту силу. Каждый проклюнувшийся и распустившийся бутон разносил по округе волны энергии, и от каждой из них демон издавал мучительный вой. Вот что сможет добить его. «Кира!» Рейст оставил попытки добраться до монстра. Его шкура стала слишком прочной, но не это было главной проблемой. Повсюду были лианы, которые сковали демона, растянув его над землей. Они сплелись в единый кокон. Мэри пытался разорвать лианы, но на месте одной появлялось еще десять. Рейсту пришлось отступить. Он обернулся, пытаясь найти девушку, и в этот момент его зверь забыл, чувствуя, что она теряет жизнь. «Кира!» — повторил он, пытаясь стянуть с нее ростки. «Что происходит? Как я могу помочь тебе?» Он почти кричал, а у самого начали дрожать руки. Дракон в его душе заметался, потому как его истинное уже стояло на пороге жизни и смерти. «Я должна...» — Кира едва могла говорить. «Должна напитать его! Только так мы сумеем!» Внезапно ее глаза закатились, она потеряла сознание и упала бы, если бы не молодые побеги, которые уже образовали опору вокруг девушки, сидящей на коленях. «Прекрати!» — Рест попытался дернуть ее на себя, но тут уже и Лианы ощерились на него. «Так ты убьешь себя!» Но девушка уже не слышала его. Она растворилась в потоках энергии, которые ощущала каждой пролитой каплей своей крови. Рестлин в ярости кинулся обратно к демону, на ходу перевоплощаясь, принимая истинную форму. Дракон накинулся на демона, который уже вырос вдвое больше его самого. Сейчас демон уже возвышался над кронами зеленой изгороди. Лианы продолжали трещать. Но, казалось, вся сила этого места кинулась его уничтожить. Дракон вцепился в огромную морду передними лапами, распахивая демону пасть. С задними вонзился прямо демону в грудь. И едва получилось раскрыть пасть этого ужасного существа, Райс, что было сил, дыхнул пламенем, выжигая демона изнутри. Тот принялся вырываться с еще большим рвением, но даже демон не мог устоять перед драконьим пламенем. Несмотря на то, как велик он был, несмотря на все его магические способности, которые сейчас стали неподвластны ему стараниями духа этого места, он оказался слишком близок к провалу. Но все же и этого было недостаточно. Мэри мотнул башкой, сумев-таки захлопнуть пасть и вцепившись дракону в лапу. Он силой дернул, стряхивая ящера с себя. Раздался хруст кости, и теперь уже взревел дракон. Он снова дохнул пламенем, на шкуре демона оно было не страшно. «Глупая ящерица!» Голос его звучал утробно и рычаще. Он снова поднажал, сгибая левую лапу, и... Лианы затрещали, лопаясь, не выдерживая силы монстра. Он смог сделать шаг вперед, пока Раст, мотая головой, поднимался на лапы. Кира, на миг пришедшая в себя, застала эту картину. В глазах девушки, подернувшихся уже пеленой, мелькнул страх. «Собери. всё шепнула она. «Только спаси его! Спаси их! Не позволь!» Этого оказалось достаточно. Сад, до того почти уже готовый отпустить, понимая, что девушка практически выпита до дна, не хотел добивать ее. Но Из земли рядом вырвались черные ростки, усеянные шипами. Они обвелись вокруг нимфы, чтобы после силы вонзиться. Кровь заструилась, впитываемая шипами. Взревел дракон, отчаянно, от боли, рвущей его сердце. Рест хотел кинуться к ней, спалить это место. Пусть хоть весь мир сгинет, но она останется жива. Но Кира распахнула глаза, услышав его мысли в своей голове. Дракон замер. «Убей его!» Беззвучно произнесли ее губы, а после глаза закатились. «Упрямая девчонка! Она готова отдать все, чтобы не позволить злу получить власть!» Рест взревел вновь, выплескивая всю боль, что ослепляла его сейчас. Расправил крылья и одним махом снова оказался на морде демона. Не обращая внимания на то, что тот принялся драть его освободившейся рукой, не обращая внимания на боль в переломанной лапе, он снова с силой надавил на челюсти твари. А Леана Сада, такие же черные, что питались сейчас Кирой, но в несколько раз толще и плотнее, взвелись из глубин зарослей, чтобы вонзиться вплоть демона. Он возопил от боли, когда все его тело пронзило тысячами игл, Ирайст тут же воспользовался моментом. Истинное драконье пламя, не знающее пощады. Горячее с самих глубин преисподней ворвалось в глотку демона. Теперь у него не было шанса. Отчаяние и ярость, которые Ирайст вложил в это дыхание, боль, которую испытывал зверь, ощущавший в полной мере страдания своей поры все это излилось в глотку демона чтобы заткнуть навечно. Не прошло и минуты, как глаза его сделались пустыми. В теле пропало всякое сопротивление. Он обмяк, но Райст продолжал выжигать его до основания, пока изнутри не стала олить сама плод демона. Лишь тогда дракон отпустил. Зато Лианы и не подумали. Сама земля разверзлась под его ногами, и сад, не теряя времени, поглотил его. Не оставив и следа, тишина показалась райсту оглушительной. Не прошло и секунды, как он снова оказался в человеческом теле. Израненный, весь залитый кровью, где своей, а где врага, он кинулся к девушке, что теперь лежала на земле. Ростки мягко поддерживали ее. Но едва дракона оказался рядом, уползли они. Одна его рука висела вдоль тела плетью, Он даже не смог обнять ее хрупкое тело или приподнять земли. Упал на колени рядом. Перевернул девушку на спину. «Кира!» — позвал с тоской в голосе. Наклонился ниже, опуская лицо к ее губам. Замер, прислушиваясь, и едва не взвыл от отчаяния, когда не услышал, не ощутил на коже дыхание. «Кира!» — он звал ее. Пытался растормошить. Вспомнил даже, как стоит оказывать людям медицинскую помощь, массаж сердца, искусственное дыхание, что угодно. Но все было зря. Не дрогнули ресницы, не сорвалось с губ ни единого выдоха. Она была бледнее снега, а израненные руки даже не сочились кровью. Словно вся она опустела. — Я не могу, не могу тебя потерять, слышишь? Он зарылся пальцами в ее волосы, прижался лбом ко лбу. Зверь в нем метался, рвался, ревел. Из последних сил Райст открыл поток силы, как делился с ней прежде. Но связь между ними оборвалась. Она не принимала его энергию. Он словно выбрасывал потоки в воздух. Только и смириться с этим дракон не мог. Продолжал делать это снова и снова. «Пожалуйста», — взмолился дракон сквозь тиснутые зубы, — «вернись».